Глава шестая. Сомса осеняют гениальные мысли. Первое, что Сомс спросил племянника, встретившись с ним на Грин-стрит, было, как он мог вообще достать чек. У тебя чековые книжки где попало валяются? Боюсь, что так, дядя Сомс, особенно в деревне, хм, сказал Сомс, тогда по делом тебе.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 Насколько мне известно, нет. Хм. За этой глубокомысленной репликой последовало молчание. «Не могу я подавать в суд», — заговорил вдруг Велл. «Старый товарищ. Конечно, Господь уберег и все такое, а ведь не так трудно скатиться по этой дорожке». Сомс уставился на него. «Да», — сказал он, — «тебе, полагаю, было бы нетрудно».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 Важно. Я хотела, чтобы ты знал об этом. Тоже гениальная мысль, дядя Сомс. Но вернемся к первой. Вы могли бы повидать Стенфорда и выяснить это дело? Почему именно я должен этим заниматься? Ваш авторитет не сравнить с моим. Хм. Как посмотришь, всегда неприятные дела достаются мне но, пожалуй, и правда лучше мне с ним поговорить, чем тебе. Вэл широко улыбнулся.